Продолжение работы на следующей сессии Часто вы будете заканчивать ВСС-сессию, не полностью завершив начатую вами работу, иными словами, до того, как вы освободите от бремени свою целевую часть и оберегаемых ею изгнанников. Когда вы начинаете следующую сессию, желательно возобновить работу там, где вы ее закончили в прошлый раз. В этом не всегда есть необходимость. Возможно, в вашей жизни произошло что-то важное, и вы захотите начать новую сессию с другой частью. Однако не откладывайте исходную работу в долгий ящик, чтобы не оставлять части в подвешенном состоянии и не потерять нить уже начатого вами исследования. Возобновить работу с того места, на котором вы прервались в прошлый раз, можно следующим образом. Вначале повторно установите связь с частью, над которой вы работали. Просмотрите свои заметки с той сессии, чтобы освежить в памяти то, что вы узнали о целевой части, о ваших с ней отношениях и то, где вы остановились в терапии ВСС. Помните, что нужно внимательно относиться к любым обеспокоенным частям или защитникам, которые еще не решились полностью отступить. Возможно, потребуется начать работу с кем-то из них. Если в предыдущей сессии участвовали несколько частей, спросите себя, с какой из них лучше начать. Когда вы определили, с какой частью установить повторный контакт, вспомните, как вы знакомились с ней во время сессии с помощью образа физического ощущения, чувства и или внутреннего голоса. Установите повторный контакт с частью, используя эту модальность. К примеру, вы представляли заботливую часть в виде матери в фартуке. Используйте этот образ, чтобы вновь войти в контакт с частью. Спросите, что она чувствует теперь и готова ли продолжить общение с вами. Затем продолжайте с того места, на котором вы остановились в конце предыдущей сессии. Если вы знакомились с заботливой частью, но еще не поняли ее положительное намерение, задайте ей соответствующие вопросы, чтобы это выяснить. Иногда вам потребуется вновь познакомиться с частью, чтобы возобновить живую связь с ней. Не стоит думать, что часть будет такой же, как прежде. Будьте готовы к тому, что она будет ощущаться иначе, чем во время предыдущей сессии, или будет говорить о другом. Например, в прошлый раз заботливая часть могла переживать из-за мужа, а теперь она переживает из-за ребенка.